Глава 20. Я проснулась в кровати в незнакомой комнате, полной чужих людей, смотревших на меня. Они отпрянули, когда я прижалась к изголовью, переглянулись и зашептались. Большинство из них осенили себя знамением. Одна старушка даже опустилась на пол и простерлась с ниц. Мое сердце ударилось о ребра. Первое, на что я обратила внимание, было то, что в носу все еще ощущался слабый запах дыма. Вероятно, он проникал снаружи или же впитался в волосы и одежду каждого присутствующего. Второе — на мне не было перчаток. «Где мои перчатки?» «Успокойся, монашка», — посоветовал восставший, в то время как в комнату поспешно вошел Чарльз. «Ты проснулась», — сказал солдат. В его голосе слышалось облегчение до тех пор, пока он не увидел моего лица. Чарльз опустился на колени рядом с кроватью. «Артемизия, все хорошо». «Артемизия». «Он назвал меня Артемизией перед всеми этими людьми, но это не имело значения. Они уже знали». «Где мои перчатки?» — повторила я. «По какой-то причине мне было больно говорить». Он потянулся к моему плечу, но потом, похоже, одумался. Лейн стирает их вместе с остальной твоей одеждой. Ты не помнишь? Тот дым. Ты говорила нам о дыме. Как его запах беспокоит тебя? Я не помнила, чтобы говорила это, но не собиралась признаваться в комнате полной людей, которые, вероятно, считали меня сумасшедшей. Странно, но восставший испытал укол чувства вины. Где мы? — спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал менее резко. Здесь находился маленький мальчик, цеплявшийся за юбки женщины, которая, как я полагала, могла оказаться и лейн, и мне не хотелось его пугать. Женщина шагнула вперед, и мальчуган робко спрятался за ее ногами. «Это мой дом», — тихо сказала она, опустив взгляд. «Мы принесли тебя сюда после того, как ты спасла нас». «Они помогают спрятать тебя», — добавил Чарльз, обернувшись ко мне. Взгляд его был серьезен. Круг не знает, что ты здесь. «Пока», — мрачно добавил восставший. «Если я что-то и узнал о людях, так это то, что ваш вид любит сплетничать. Монашки, кстати, не являются исключением». «Древние ужасные познания о мазолях сестры Прунель, что я храню, заставили бы даже тебя молить о пощаде». В голове роились тысячи вопросов. Хотелось попросить всех уйти, но ведь я находилась у них в гостях. Я предположила, что эта комната с многочисленными койками и сундуками, покрытыми подушками, служила спальными покоями для всех домочадцев, Похоже, сюда вернулись все те, кого я спасла от порабощенного, не только семья Элейн. В комнате было около дюжины человек, примерно половина из них сидела, остальные стояли, словно забыли, как сидеть. Я не узнала никого, кроме Жана, скрючившегося в углу, зажавшего между коленями огромные ручище. Старушка все еще оставалась распростертой на полу, бурмоча молитвы. «Пожалуйста», — попросила я, — «перестаньте». Элейн наклонилась и что-то прошептала бабушке, потом осторожно подняла ее и усадила на один из сундуков. Затем она поколебалась, заламывая руки. «Есть ли что-нибудь, что ты можешь нам сообщить?» — спросила она мягким голосом, по-прежнему не поднимая взгляда, словно я могла ослепить ее. «О том, что произошло, о том, почему госпожа...» Внезапно комнату заполнил шум голосов, Все одновременно стали задавать вопросы. «Как духи попали в город? Почему госпожа не послала ее воронов?» «Неужели она оставила нас? Неужели мы...» «Мой отец был в...» «Ты можешь?» Мой пульс участился. Некоторые из тех, кто сидел, начали вставать. Маленький мальчик спрятал лицо, испугавшись криков взрослых. «Если бы не он, я бы не смогла заговорить. Но я устремила свой взгляд на ребенка и выдавила из себя слова. Думаю, это было предупреждение. Я сомневалась, сможет ли кто-нибудь услышать меня сквозь гомон, но стоило мне заговорить, наступила тишина. Она пыталась предупредить нас об опасности. Она не оставила нас, никогда не оставляет. «Даже когда тебе этого хотелось бы?» «Ты говоришь с ней...» Промолвила Элейн, и ее глаза наполнились слезами. Чарльз смотрел на меня с чем-то похожим на благоговение. «Нет», — резко откликнулась я. «Насчет чучела это было только предположение. Я никогда не...» «Были и те, кто слышал голос госпожи. Сестра Жульенна точно слышала. Матушка Кэтрин я подозревала, и, вероятно, матушка Долорес тоже. Я не святая. Это не так». Все уставились на меня. Я произносила слова, но они меня не слышали. Все мысли вылетели из головы. Вспомнился сарай, где негде было спрятаться, и мне внезапно показалось, что воздух исчезает из комнаты, что внутри слишком много людей, вдыхающих его, и что сейчас я задохнусь. Чарльз бросил на меня обеспокоенный взгляд. На его лице промелькнула догадка. «Артемизию нужно помолиться», — промолвил он. «Конечно», — быстро ответила Элейн с облегчением, — это она понимала. «Конечно. пойдемте, все». «Опусти голову. Пригни к коленям», — приказал восставший настолько отрывисто и жёстко, что я повиновалась без раздумий. «Хорошо», — сказал он. «А теперь дыши. Здесь достаточно воздуха для твоих отвратительных легких из плоти. Тот, кто построил это здание...» Обладал архитектурным мастерством деревенского пьяницы. Сквозняки проникают через каждую щелку. Как ни странно, это помогло. Пульс начал замедляться. О чем думал Чарльз, я не могла даже предположить. Он оставался совершенно молчаливым и неподвижным. В конце концов, когда мое дыхание вернулось в норму, я услышала, как он встал. Его ботинки зашаркали по ковру. «Маргарита на рынке...» «Выясняет, что может», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Что делает круг по поводу вчерашнего вечера и тому подобное? Она должна скоро вернуться». Мой блуждающий взгляд упал на него, и я обратила внимание, что он в волнении хмурит брови. Чтобы собрать эту информацию, Маргарита подвергала себя опасности. Я ощутила укоризненный укол, вспомнив, что она сказала на кладбище, «Это не просто сплетни, знаешь ли». Чарльз собрался уходить, но заколебался. Он всматривался в мое лицо, уловив что-то. Я понятия не имела, что именно. Затем вернулся и вновь опустился на колени. «Госпожа Веспера», — произнес он. «Встань!» Мой голос звучал ужасно. Он не послушался, лишь упрямо расправил плечи и еще ниже склонил голову к покрывалу. «В моем горле встал комок». Я хотела, чтобы до него дошло, что я не святая Артемизия, не та, за кого он меня принимает. Он уже должен был это понять. «Ты сказал, что я самая прекрасная дева, которую ты когда-либо видел», напомнила я ему. Солдат поднял голову. «Ты и была», — сказал он. «Это ты. Ты спасла нас, меня, Жана, Капитана, всех». «Я видел, как это произошло, и никогда не забуду». Нельзя пережить нечто подобное и не помнить об этом каждый день до конца жизни. В его глазах я почти разглядела отражение серебряного огня восставшего. Света, что спас его, и едва не убил. Я, наконец, проглотила ком. Из нас двоих Чарльз был смелее. Он сражался на том же поле боя и поступил так, даже несмотря на то, что верил, что умрет. Он бился со своими собственными одержимыми друзьями, чтобы уберечь других. Вступить в бой с силой реликвии пятого порядка оказалось не так уж и сложно. Будь мерилом ценности сила духа, Чарльзу я бы вовсе не потребовалась. Хотела бы я быть более искусным оратором. Все эти мысли кружились у меня в голове, но я не знала, как их оттуда вытащить. Он встал, казалось, ничуть не обеспокоенный моим молчанием. «Благодарю тебя, госпожа», — мягко произнес он, — «это все, что я хотел сказать». Ожидание возвращения Маргариты затянулось. Спустя какое-то время после того, как Чарльз покинул комнату, семья Элейн притащила деревянную бадью, чтобы я могла смыть с тела остатки Гарри, прежде чем надеть чистую одежду, Элейн обращалась с ней благоговейно, словно та была выточена из золота, несмотря на то, что на плаще зияли дыры, и он все еще пах сырой шерстью. Вещи еще не успели высохнуть, но я была рада, что оделась. Из других частей дома доносились стихие голоса, которые восставший определил, как принадлежащие вновь прибывшим. Люди непрерывным потоком входили через заднюю дверь, ведущую в переулок. Нетрудно догадаться, на что они пришли посмотреть. Вскоре из-за двери стали появляться лица, подглядывающие за мной, несмотря на все усилия Элейн отогнать любопытных. У меня появилось ощущение, что она поделилась новостью о моем присутствии лишь с несколькими близкими друзьями, но потом слухи разнеслись по всему району. Воставший был раздосадован тем, что оказался прав касательно этой черты человеческой натуры. «Кворят ее руки», — шептал кто-то, — «они все в шрамах». — Сколько ей лет? — прошептал кто-то еще. — Что случилось? — Я мог бы поглотить их души для тебя, — предложил восставший. — Это будет весело. Не делай вид, что тебе это неинтересно. Когда в дом ворвалась фигура в плаще, я насторожилась и подумала, что это тот самый страшный момент, когда кто-то бросится мне в ноги и будет умолять о чуде, но расслабилась, когда незваная гостья откинула капюшон, открыв раскрасневшиеся от утренней прохлады щеки. Маргарита вернулась. «Артемизия!» — в удивлении воскликнула она. «Ты чистая!» И тут же сморщила нос от ужасающих взглядов всех присутствующих. «Не волнуйтесь, мы выросли вместе. Есть что-нибудь поесть? Я умираю с голода!» никогда не могла бы предположить, как буду благодарна за встречу с Маргаритой. Она энергично взяла в свои руки все хлопоты по хозяйству, закружившись в вихре, и каким-то образом умудрилась доставить меня на кухню, усадив между собой Чарльзом и Жаном вещему разочарованию всех, кто вытягивал шеи, чтобы взглянуть на меня. За столом она усадила меня в наименее заметный угол в его дальней части. Жан тем временем сел ближе к двери, загораживая обзор из коридора. Он притягивал к себе взгляды, но не по той причине, о которой я думала. От Маргариты я узнала, что всю дорогу сюда он нес меня на руках. Люди видели его и относились к нему так, словно он сам являлся частью святыни. Тот маленький мальчик, которого звали Томас, помогал накрывать на стол. Для полуденной трапезы было еще слишком рано, но Элейн принесла пирог с треской и инжиром, который, похоже, испекла специально по этому случаю. Женщина взволнованно подала мне кусочек, словно госпожа могла покарать ее за то, что та предложила мне столь скромное угощение. Когда я попыталась поблагодарить хозяйку, она убежала. Мы еле сбившись в кучку, негромко переговариваясь. Мне не удавалось избавиться от ощущения, что за мной наблюдают. Чувство, что все в этом доме запечатлели в памяти каждую деталь этой сцены, и к вечеру по городу разлетится дюжина различных версий. «Ходят разные слухи», — рассказывала Маргарита. «Все полагают, что ты была на площади, но, насколько я могу судить, никаких доказательств этому нет. Я услышала слишком много разных историй о том, что произошло, чтобы хотя одна из них могла оказаться полезной для круга. Некоторые из них были действительно смешными. В большинстве путали цвет твоих волос, а в одной ты даже вернула кого-то из мертвых. Очевидно, солдаты, что видели тебя, держали рты на замке». «Разумеется, они молчали», — сказал Чарльз, обидевшись. Маргарита быстро улыбнулась ему, и на ее щеке появилась ямочка. «То есть официально круг пока не разыскивает тебя, но вокруг слишком много путаницы, чтобы знать наверняка. Они могут искать тайно. «Они не захотят арестовывать ее во время священного праздника. Люди взбунтуются. Я имею в виду, что они все равно это сделают, — добавил Чарльз, сбросив на меня многозначительный взгляд. — Но если это произойдет в день Святой Агнес, будет хуже. — Ты прав. Я об этом не подумала. — А что насчет капитана Энгеранда? Ты слышала что-нибудь? — О! — она сочувственно взглянула на Чарльза. В ее глазах была неприкрытая симпатия. — Его задержали. Заперли в подземелье гарнизона. Стражу возглавляет кто-то другой. До этого Жан не подавал признаков того, что слушает. Теперь его рука сжалась вокруг рукояти ножа. «А ты слышала имя действующего капитана?» — быстро спросил Чарльз. «Кажется, что-то вроде Генри. Хьюберт?» «Халберт». Чарльз выругался. «Он подхалим. Будет делать все, что ему прикажут. Какие обвинения выдвинуты против капитана?» Маргарита не знала. «Противодействие воли круга», — догадалась я. Я впервые заговорила. Звук моего голоса вызвал новый шквал шепота в коридоре снаружи, хотя я и не сомневалась, что они слышали, о чем именно был разговор. После того, как план Леандра провалился, я видела, как он пытался отыскать меня в толпе. Его остановил капитан Ингерант. Леандр, вероятно, утверждал, что находился там, дабы сразиться с белым викарием, но Энгерант знал правду. За столом воцарилась тишина. «Подождите», — наконец произнес Чарльз. «План Леандра? Клирика?» Нам пришлось объяснить про Леандра и старую магию, наблюдая, как все большее потрясение проступает на лице солдата. «Алтарь!» — громко воскликнул Чарльз, как только я закончила, а Маргарита быстро шикнула на него. Он понизил голос, склонившись над столом. Значит, ты думаешь, что именно клирик Леандр призвал белого викария? Маргарита выжидающе взглянула на меня. Очень похоже на то, осторожно сказала я. До сих пор нам удавалось обходить стороной роль восставшего в раскрытии старой магии. Мы думаем, он мог планировать предпринять что-то во время церемонии, добавила Маргарита. Но когда понял, что Артемизия там... Ему пришлось изменить тактику. «Или Викарий входил в его планы с самого начала», — предположила я. «Мы не знаем». «Но откуда он взялся?» «Дух мог попасть в город, овладев каким-нибудь из беженцев», — произнесла я, выслушав предположение восставшего. «А священник, клирик Леандр, имеет достаточно влияния, чтобы организовать проезд для кого-либо». Может быть, он держал духа в запасе на крайний случай. «Или он мог находиться уже в границах Бонсанта, занимаясь своими собственными делами», — добавил восставший. Дух был стар и очень умен, Достаточно умен, чтобы разговаривать. До сего момента у меня этот факт совершенно вылетел из памяти. «Предатель», — так он назвал восставшего, — «Презренный, как и в рукописи Жозефины. Я предположила, что викарий знал, восставший помогает мне по собственной воле. Кроме того, чтобы заслужить этот титул, не сотрудничал ли восставший с людьми и раньше. Он не разговаривал со своими предыдущими сосудами, теми, кто прошел обучение. Но святая Евгения...» Чарльз положил руку на стол, прервав мои мысли. «Мы должны пойти в собор прямо сейчас», — заявил он, начиная вставать. Служба начинается с четырехчасовым колоколом. Коридор выглядел намного более людным, чем когда мы садились за стол. В доме появилось еще больше людей, которые смотрели на нас с большими словно блюдца глазами. Мое присутствие не могло долго оставаться в тайне. «Я пойду, но мне нужно сделать это одно», — решила я. «Мы уже говорили об этом», — закричала Маргарита. С тех пор вас обоих успели увидеть в моем обществе. Маргарита, ты единственная, кто знает, где спрятан лирикварий святой Евгении. Тебе нужно хранить его в безопасности на случай, если что-то пойдет не так. И, Чарльз, ты должен остаться с Жаном». Оба мужчины открыли рты, чтобы возразить. Их отвлек шаркающий звук под столом, который затих, когда на него обратили внимание. Затем оттуда раздался тоненький требовательный голосок, «Они болят?» «Томас!» — воскликнул кто-то. Это была Элейн. Я знала, о чем он спрашивает. Чтобы поесть, пришлось снять перчатки. Я качнула головой, давая ей понять, что все в порядке. «Нет», — ответила я, наблюдая, как Томас выбирается из укрытия и усаживается на пустой табурет рядом со мной. Догадавшись, чего он хочет, я протянула свою искалеченную руку. «Ты можешь потрогать ее, если хочешь». Он осторожно ощупал мои шрамы, затем стал смелее и попытался выпрямить скрученные пальцы. В коридоре раздался всеобщий прерывистый вздох, после чего наступила тишина. Все ждали, как я полагаю, не собирается ли госпожа послать в окно молнию, чтобы покарать ребенка. Когда ничего не произошло, все расслабились, кроме Томаса, который был слишком занят осмотром моей руки, чтобы заметить это. Маргарита наблюдала за ним со странным мягким выражением лица. «Артемизия», — окликнула она, — «ты же знаешь, что тебе не нужно делать всё в одиночку». Я оглянулась на нее, Чарльза, Жана, на людей в зале. Я ощутила, как восставший преисполнился нетерпение. Маргарита ошибалась. Я была не одна.